Классическая Вальпургиева ночь Фарсальские поля Мрак Рихто На празднество полночное По-прежнему являюсь я, Рихто, мрачно-скорбная, Не столь страшна, как жалкими поэтами Прославленная в песнях Меры нет у них в хуле, как в лесте Поле забелелося, шатрами все туманными покрытое То вставший призрак ночи, полный ужасов Увы, как часто это повторяется и повторяться будет. Никогда никто не уступает власти взятой силой. Насильно овладевший ею, хочется господствовать надменно над соседями, тому, кто даже сам собой не властвует. Но этот бой, пример великий смертным всем, стоял здесь грудью сильный против сильного. Венец свободы дивный здесь разорван пыл, и жесткий лавр, обвил человластителя. Великому здесь слава прежних дней, а гордый Цезарь здесь следил внимательно за стрелкой весов судьбы изменчивой. Сегодня снова это все измерится, но знает мир, кому удача выпала. Горят огни сторожевые красные, пролитой кровью дышит вновь земная грудь. Чудесной ночью, это привлеченные, слетаются толпами мифы древние. Парят в тумане или вокруг огней сидят, эллады древние образы чудесные. Вот месяц, хоть не полный, но сверкающий, свое сияние, разливая кроткое, восходит над долиной. Синим пламенем горят огни, шатров исчезли призраки. Но что за дивный метеор несется там? «Он светится. В нем что-то есть телесное. Я чую жизнь. Уйду я. Мне не следует к живому приближаться. Я вредна ему. И только даром станут порицать меня. Спустился он. Уйду скорее в добрый час». Удаляется. Воздухоплаватели в вышине. «Гомункул. Облетим еще все поле над туманом, над огнями. Страшно там в глубоком доле. Мрачно, призрачно под нами». Мефистофель «Видел северных я разных, точно в старое окно, привидений безобразных. Здесь не лучше, все равно». Гомункул «Великанша зашагала, прочь идет от нас скорей». Мефистофель «Нас под небом увидала, видно, страшно стало ей». Гомункул «Пусть уходит, я согласен, только рыцаря спусти. Он очнется, в царстве басен к жизни сыщет он пути». Фауст, коснувшись земли «Что? Где она?» «Гомункул». «Не можем дать ответа, но, вероятно, можно здесь о ней спросить. Спеши все время до рассвета использовать блуждая меж огней. Иди смелей, кто был у матерей, тому нет в мире страшного предмета». «Мефистофель, и я готов принять участие в том. По мне, вот и лучший план для развлечений. Поодиночке мы к огням пойдем, своих пусть каждый ищет приключений». А чтобы нас опять соединить, светить малютка станет и звонить». Гомункул. «Вот так звонить, вот так светить я буду». Колба сильно звенит и светится. «Пойдем же вновь искать чудес повсюду». Фауст один. «Но где ж она? Не спрашивай пока. Ведь если землю здесь она ногой не попирала, и если ей волною навстречу не плескала здесь река, то воздух тот, где с самого начала божественная речь ее звучала. Здесь, в Греции, здесь чудом близко к ней. Я эту почву ощутил мгновенно, ее коснувшись сонной. Вдохновенно я ожил вновь, я крепок, как антей. Какое бы ни встретилось мне диво, я лабиринт огней пройду пытливо. Уходит вдаль. У верхнего Пенея Мефистофель, осматриваясь вокруг. От огонька брожу до огонька. И все мне чужды, все мне непривычны. Здесь каждый гол, и лишь покрыт слегка. Бесстыдные сфинксы, грифы неприличные. Тот с крыльями, а этот весь в шерсти. Чего-чего не встретишь на пути. Хотя и наше племя не стыдливо, антично, однако, слишком живо. Подделать бы его под новый взгляд, да вымазать на разный модный лад противнейший народ но все же к ним обратиться надо скрывший злость я должен их приветствовать как гость привет вам дамы вы весьма красивы привет и вам премудрых старцев гривы гриф скрипучим голосом не гривы мы а грифы и притом не старцы удовольствие ни в ком названии старца возбудить не может пусть в каждом слове будет смысл такой какой в него происхождение вложит «Слова грусть и грозный гроб — семья одной, и звук в антимологии родной, но это нас смущает и тревожит». Мефистофель. «Итак, все эти сходства оценив и не теряя нити рассуждения, скажите, вам почтенный титул граф, приятен сходством сграбить?» Гриф тем же тоном. «Без сомнения, закон родства и здесь вполне правдив. Хоть часто то родство бронят изрядно, но чаще хвалят». «Грабь лишь беспощадно, хватай короны, золото и дев! Грабители щадит фортуны гнев!» Муравьи колоссального вида. «О золоте здесь речь! Его безмеры собрали мы, запрятали в пещеры! Но аримаспы ход к нему нашли, их смех берет, что клад наш унесли!» «Грифы! Мы сможем выудить у них признание!» «Аримаспы! Но не теперь, в ночь торжества, когда свобода здесь старит и ликование!» а кутру клад исчезнет без следа. На этот раз исполним мы желание». Мефистофель, усевшись между сфинксами. «Как я легко ко всем вам здесь привык и понимаю каждого язык!» «Сфинкс! Мы, духи, дышим звуками пред вами, а вы их воплощаете словами. Ты незнаком нам. Как тебя зовут?» «Мефистофель! Мне имена различные дают. Есть бриты здесь, они везде знают. У водопадов, на полях сражений, в развалинах классических строений Для них как раз была б находка тут Они в одном из старых представлений мне дали имя «Олт-инэквити», «Сфинкс», «Как к этому пришли?» Мефистофель, «Не мог найти этому названию объяснений» «Сфинкс», «Пусть так», «Ты в звездах знаешь толк?» «Для нас, что в них прочтешь про настоящий час?» Мефистофель, взглянув на небо «Звезда блестит там за звездой в лазуре. Сияет полумесяц там светло, но мне здесь так уютно, так тепло сидеть к твоей, прижавшись алиной шкуре. Что польза мне стремится в звездный край? Ты лучше мне загадку загадай или выдумай шараду». «Сфинкс, недостатка не будет, Том. Скажи, кто ты, и вмиг готова будет славная загадка. Ее решить попробуй напрямик». Кто надобен и доброму, и злому? Для первого — мишень, чтоб как аскет он со врагом сражался. А второму — дает всегда поддержку и совет безумствовать, творя добру помеху. И это все лишь Зевсу на потеху. Первый гриф трескучим голосом. Далой его!» Второй гриф еще громче. «Что нужно здесь ему?» «Оба!» «Он мерзостный, здесь вовсе ни к чему!» Мефистофель грубо. «Не думаешь ли ты, что гостя ногти царапают слабее, чем ваши когти? Попробуй-ка!» Сфинкс кротко. «Нет, что ж, куда ни шло, останься, ты сам уйдешь невольно. В своем родном краю тебе привольно, а здесь тебе как будто тяжело». Мефистофель. «Ты сверху аппетитная картина, зато внизу ужасная скотина». Сфинкс. «Ты лжец себя наказываешь сам». «У нас здоровье в каждой лапе львинной, а ты хромой, с ногой лошадиной. Завидуешь, зато и враг ты нам». Сирены напивают вверху прелюдию. «Мефистофель, что там за птицы так искусно поют, на тополе засев?» «Сфинкс, не верим. Много славных гнусно сгубил предательский напев». «Сирены, ах, зачем вам там ютиться между чудес тех ужасных? К нам не лучше обратиться?» «Вот и мы, хор сирен прекрасных, гармоничных, сладкогласных!» Сфинкс, передразнивая их на тот же мотив. «Не отпуститесь, меж ветвями вы усели и и требинными когтями смерть ужасную готовя тем, кто станет слушать вас!» «Сирены! Прочь, и зависть злая! Счастье, радость а земная здесь добудут да между нас! На воде ли, на земле ли, все с приветом, все в веселье, «Гостя встретим в этот час!» «Мефистофель, вот так прекрасные находки!» «С дрожащей струн и женской глотки сплетаясь, звука звуку льнет!» «Что мне до певчего и вздора?» «Щекочет уши он, нет спора, но к сердцу, к сердцу не дойдет!» «Сфинкс, завел ты речь о сердце тоже!» «Пустой мешок из старой кожи скорее к лицу тебе идет!» «Фауст, подходя!» «Как дивно это все!» Я ощущаю довольство здесь от сердца полноты. Я в безобразном всюду замечаю великого прекрасные черты. Все это мне и памятное и свято. Я чувствую, что сердце Роксолит. сулит. Что мне напомнил этот строгий вид? Указывая на сфинксов. Пред этими Эдип стоял когда-то. Указывая на сирен. Пред этими в тисках пеньковых пут у бессильно корчился. Указывая на муравьев. Вот эти собирают клады, высшие на свете, указывая на грифов. А эти их прилежности регут. Я обновляюсь духом, пол сознания великих этих образов. Встают великие в душе воспоминания. Мефистофель. В другой бы раз ты проклял их семью. А тут находишь много в них отрады. Где ищем милую свою, там и чудовищам мы рады. Фауст с финксом. Вы, лица женщин, дайте мне ответ, видали ли вы Елену или нет? Сфинксы. Наш род до дней ее не достигает. Из нас убил последних Геркулес. Они спроси Херона, обегает он всю равнину в эту ночь чудес, и если он помочь тебе захочет, то этим твой успех вполне упрочит. Сирены, здесь все это достижимо, как Уиллис у нас гостил, не спеша, с презрением мимо, нам он многом сообщил. Все, расскажем мы охотно. Поживи лишь беззаботно у зеленых волн морских. Сфинкс. Нет, герой, беги от них. Прочнее у пеньковых Одиссея. Тебя пусть свяжет добрый наш совет. Найди Херона. И сомнения нет. Узнаешь все. Ручаюсь в том тебе я. Фауст удаляется. Мефистофель с досадой. Что там за крик, за взмахи крыл? Сфинкс. За ними уследить не от сил, одна другой на смену птицы мчатся, охотнику за ними не угнаться. Как бурный вихрь сюда толпа летит, быстрее, чем стрелы, что пускал алкит, то мчится стая быстрых стимфолит, клювах коршунов с гусиными ногами. на Наскарканьем приветствуют они, в надежде здесь усесться между нами, попасть в наш круг, ведь нам они сродни. Мефистофель как бы с испугом. «Что там еще за мерзость зашипела?» «Сфинкс, не бойся, это головы былой лернейской гидры. Хоть они от тела оторваны, но заняты собой. Но что с тобою? Ты пришел в расстройство? Что за ужинки? Что за беспокойство? Чего ты хочешь? Уходи!» «Я вижу, та толпа там позади, тебе невольно вертит шею. Что ж, не стесняйся, познакомься с нею. Красавицам поближе подойди». К ним, ламием, веселым, миловидным, с улыбкой нежной и челом бесстыдным, любимицам сатиров молодых. К проказам их они совсем не строги. Себе между ними может козлоногий позволить все. Узнай поближе их. Мефистофель, но я вас здесь найду по возвращении. Сфинкс, да, поищи отрады в развлечении. Мы из Египта, мы приучены тысячелетия царить бессменно». И если люди чтут нас неизменно, мы правим днями Солнца и Луны. Как народов суд бесстрастный, Мы сидим у пирамид. В мир, в войну, в потоп ужасный, неизменен сфинксов вид. У верхнего пинея. Пиней, окруженный ручейками и нимфами. Ты, тростник, шипча клонися, ты камышки вогнися. Ветви тополя шепчите Ветвы и ивы олепечите Снова мне навейте сон Здесь послышалось движение Дрожь и тайное смятение И поток мой пробужден Фауст Что я слышу чутким ухом? Или я обманут слухом? Там, под зеленью растущей Вдоль реки густой укущей, Слышны звуки тихой речи Точно голос человечий Слышен волн болтливый шепот Ветерка пугливый ропот «Нимфы Фаусту, ты лучше прилег бы в блаженстве отрады, усталым быть членом, дал негу прохлады. Давно улетевший найдешь здесь покой, Журчимы и плещем, шипча над тобой. Фауст, я не во сне. О, наслаждение, о, несравненное видение! Вы не скрываетесь от глаз. О, как я полн очарования, то грезы или воспоминания. Я уж однажды видел вас». Среди густых кустов прибрежных, под влажной тенью листьев нежных, струи бесшумно чуть текут. Со всех сторон вода сбегает, и для купания возникает зеркально чистый тихий пруд. И вот, восторгом взор пленяя, картина видится двойная здоровых юных женских тел. Одни в воде бредут пугливо, другие плещут, брызжут живо, и бой веселый закипел. Довольно бы, казалось, взгляду, любуя здесь найти отраду. Но дальше все влечет мечта. Где скрыта в глубине беседки царицы дивной красота? Дивно, бухты покидая, вот плывет сюда и стая величавых лебедей. Мирно, ласково, привольно и гордясь самодовольно красотой голов и шей. Но один других красивей, всех смелее и горделивей, стаю всю прорезал в вмиг. Перья пышно распуская, волны грудью рассекая, он к святилищу проник. Другие ж белизной сверкая, плывут себе, и льдев пугая, в красивой носятся борьбе. Их цель — добиться, чтобы девы забыли службу королевы, заботясь только о себе. Нимфы! Склоним ухо до земли нежной зеленью покрытой. Что-то там стучит вдали, будто конская копыта. Кто такой и что за весть мог бы в эту ночь принесть? Фауст. Мне кажется, земля дрожит и стонет, как будто кто-то быстро лошадь гонит. Что вижу я? Судьба счастливая моя! Ужель своих желаний исполнения достиг уж я? О чудо без сравнения! Вот мчится всадник близко от меня. Он гонит белоснежного коня. Мне кажется, и мудрым он, и смелым. Я не ошибся. Это он. Филир славный сын Хирон. «Стой, стой, Херон! К тебе спешу я с делом!» «Херон, ну что тебе?» «Фауст, умерь свой быстрый шаг!» «Херон, я не могу стоять!» «Фауст, ну если так, возьми меня с собой!» «Херон, садись!» «Свободно расспрашивай теперь о чем угодно! Куда тебя вести? На берегу стоишь ты! Если хочешь, я могу тебя через реку перенесть!» «Фауст, садясь!» сердечно, тебе я буду благодарен вечно, куда б меня с собой ты не повлек. Великий муж и мудрый педагог, ты воспитал себе ко славе лесной, героев аргонавтов круг чудесный и прочих, кем поэзия цвела. Херон, оставим эти трудные дела. Известно всем, что и сама паллада, как ментор чести, не приобрела. За подвиги плохая тут награда. В конце концов, всяк поступал, как знал, как будто их никто не воспитал. Фауст. Врача, кто знает каждое растение, коренье в силу тайную постиг, болезням помощь, ранам исцеления, умеет дать всегда в единый миг. Я обнимаю снежности любовной в его красе, телесной и духовной. Хирон. Когда герои ранили при мне, ему я помощь мог подать вполне. Потом свое искусство, все и средства, я дал знахаркам и попам в наследство. Фауст Ты истинно великий муж. Похвал не хочешь слышать. Скромно уклониться стараешься. Как будто бы бывал, который бы с тобою мог сравниться. хирон Как вижу, ты в своем искусстве льстить князьям и черни мог бы угодить. Фауст. Но все-таки ты должен мне признаться, что в век свой ты всех лучших видеть мог. Старался с первым в подвигах сравняться. Разумно жизнь провел, как полубог. Из всех героев, что ты в жизни встретил, Кого бы ты как первого отметил? Хирон. Из органавтов каждый был герой, И каждый дар имел особый свой. По дару каждый своему бывало Являл, чего другим не доставало. Где красота и юность вверх берет, Там, диаскуры шли, всегда вперед. На помощь ближним ловче, быстрее, Всех прочих были сыновья Борея. Тверд, но в советах мегак и умен Был царственный Язон, любимый Джон. Дух кроткий был и тихий, дан Орфею, и всех пленял он Лирую своею. Линцей был зорок, ночью он и днем равно искусно правил кораблем. В опасности согласия все являли, один шел в бой, другие восхваляли. Фауст, а Геркулес, что скажешь про него? Хирон, о, не буди восторга моего, я не видал ни Феба, ни Арея, Гермеса бога тоже не знавал. Но он был тот герой-идеал, которого везде благоговея, как Бога чтили. С юности сиял он царственной красой, великодушен. Он был и брату старшему послушен, и волю жен прекрасных исполнял. Вновь Гея не создаст такого. Геба уж никого не возведет на небо. Бессилен весь поэтов хор, чтоб гимн ему сложить достойный. Чтоб воссоздать тот образ стройный, напрасно мучится скульптор. Фауст. «Да, в изваяниях он гораздо ниже твоих рассказов. Ты поведал мне о самом славном муже. Расскажи же мне также о прекраснейшей жене». хирон что женская краса!» Пленяет тщетно, холодным внешним обликом она. «Люблю, когда она приветна и к жизни радостны, Палма. Пусть красота сама себе давлеет. Неотразима грация одна, которая сердца привлечь умеет». Такой была Елена в дни когда я вез ее. — Фауст, ты вез Елену? — Хирон. — Да, на этой вот спине. — Фауст. — Еще ли мало чудес? Счастливец я. — Хирон. — Она сама меня как-то рукой обнимала, держась за шерсть. — Фауст. — Ой, я сойду с ума. От радости такое восхищение. Но где ж и как? О, расскажи скорей! Они одной мои все помышления. Откуда и куда ты мчался с ней? — Хирон. Изволь тебе я это растолкую». В ту пору диаскоровой Чите пришлось спасти сестричку дорогую из плена похитителей. А те, удивлены подобной неудачей, привыкнув лишь к победам, ободрясь, пустили вслед погонию горячей. И беглецов тут задержала грязь в болотах Елевсинских. «Братья Бродом отправились, я плыл через разлив». И вот когда, покончив с переходом, мы выбрались, Елена, соскочив, со мной умно и нежно говорила. По мокрой гриве гладила меня. С достоинством таким благодарила, что ласкою был очарован я. Так молода, а старца покорила. Фауст, лишь десять лет ей было. Херон. Узнаю филологов, обманывая сами фальшивую теорию свою, они внушили и тебе. С летами красавец мифологии ведет поэзия совсем особый счет. Поэт такую женщину выводит в том виде, как пригодным он находит. Ни зрелость ей, ни старость не грозит. Ее все время аппетитен вид. Ее ребенком похищают, старухой женихи встречают. Ну, словом, здесь преград обычных нет. Не хочет знать ус времени поэт. Фауст. Так пусть же и ее не знает властный бич времени ведь фера же ахил вне времени достиг ее прекрасной какое счастье он порыв свой страстный наперекор судьбе осуществил так почему же я всей страсти и силой не мог бы вызвать к жизни образ милый дух этот вечный равный божеству настолько же нежный сколько величавый любви достойный столько же, сколько славы ты вез ее сегодня наяву и я ее увидел бесконечно прекрасную желанную и сердечно «К ней! Только к ней я мыслями лечу, и без нее жить больше не хочу!» Хирон, Друг чужестранец! По людскому мнению, ты восхищен, поддавшись увлечению! На взгляд же духов ты с ума сошел! Тебе на счастье, впрочем, обегая в ночь эту ежегодно этот дол, к старухе Манту захожу всегда я! Дочь Эскулапа в храм заключена! Отцу моленья тихо шлет она!» Чтоб честь свою славу соблюдая, он, наконец, врачей бы просветил и убивать людей им запретил. Она всех лучше из севил присяжных. Проста, добра и без гримас их важных. Она найдет, наверное, корешок, которым ты бы исцелиться мог. Фауст. Нет, дух мой крепок. Прочь с лечением ложным. Я не хочу быть, как толпа, ничтожным. Херон. Презреть святую помощь не дерзай. Ну, вот мы прибыли. Слезай. Фауст. «Под кровом ночи, по ручьям кремнистым, ты мчал меня. Теперь мы в поле чистом. Что здесь за место?» Херон. Греция и Рим со всем великим воинством своим лицом к лицу стояли здесь. Направо, пеней, олимп налево. Шел их спор о царстве необъятном, чей простор в песках пустынь терялся величаво. И царь бежал, и вся победа и слава досталась гражданину. Близко к нам, в лучах луны, стоит священный храм. Манто грезит внутри храма. Чу, конские копыта застучали, священные ступени зазвучали, не полубогель позднюю порой подходят. Хирон. Верно, лишь глаза открой. Манто пробуждаясь. Привет тебе, ты как всегда исправен. Хирон. Твой храм стоит, как прежде, тихо славен. Манто. А ты все рыщешь неустанно, друг. Хирон. Ты любишь мир, покой, уединение. Мне в странстве кружится наслаждение. Манто. Нет, я сижу. Пусть время мчится в круг. А этот? Хирон. Дикой ночи, вихрем шумным, он привлечен сюда. Мечтам безумным доверившись. Елену он, бедняк, здесь ищет. Он добыть Елену хочет. Об этом он перед тобой хлопочет, не ведая, с чего начать и как. Уж если кто здесь должен полечиться, так он. Манто. «То к невозможному стремиться, люблю того». Хирон уже далеко ускакал. «Войди сюда, смельчак, и радуйся. Вот темный ход, которым дойдешь путем надежным ты и скорым до Персифоны. В полой глубине Олимпа, вечно скрытая от света, там ждет она запретного привета. Туда водить уж приходилось мне Орфея. Постарайся ж кончить дело удачнее, чем он. За мною смело». Уходят в глубину У верховьев Пинея, как прежде Сирены Пусть Пинея наша Шумно плещется, взывая Песень за песню запивая, Чтоб несчастным радость дать Без воды блаженства нет О, помчимся в светлом хоре Чтобы там, в Эгейском море Засиял нам счастью свет Землетрясение Пенись волны вспять пустились В прежнем русле не вместились Замутился их поток Грудь земли вокруг трясется. Треснул берег и несется дым сквозь гравий и песок. Убегайте прочь отсюда. Всем враждебно это чудо. Гости, мчите из зову вторя на веселый праздник моря. Там трепещущие волны лежут берег. Месяц полный лих свой в море отражает. Нас росою увлажает. Там свобода, жизнь, движение. Здесь грозит землетрясение. Кто умен, пусть прочь бежит. Этих мест ужасен вид». Сейсмос, толкаясь и ворча в глубине Еще раз упрусь руками, двину мощными плечами, поднимусь И перед нами все склоняться будет там Сфинксы, что за гадкое трясение, ненавистное смятение Клокотание, колебания, взад-вперед передвигание Как досадно это нам Но пускай весь атом стонет, сфинксов с места он не сгонит Вот и свод воздвигся чудом. Это он бурлит под спудом. Он, седой старик, создавший для родильницы рыдавший остров Делас. Сразу, вмиг, он извол его воздвиг. Он, давя, тесня, сдвигая, все усилия напрягая, упирается руками, как атлант. И вдруг толчками поднимает на спине почву, дерн, песок на дне, землю, вязки и глину, русло речки и долину. «Вот равнину уж кусок!» – разорвал он поперек. Поражающего вида, исполин кариотида, силу мощно развивая, никогда не уставая, вышел, страшный груз подняв. Но по грудь в земле застряв, дальше двигаться нет цели. Сфинксы прочно здесь засели. «Сейсмос!» «Да, я один воздвигнул гору эту. Пора признать мой труд. Спрошу я вас!» Кто мог бы дать красу земному свету, когда бы я не рушил и не тряс? Среди лазури чистого эфира, как выситься могли бы вершины гор, когда бы их на украшение мира не выдвинул могучий мой напор в те дни, когда перед лицом великих хаоса с ночью предков жизни всей в порывах бурной юности своей я бушевал среди титанов диких». И пили он, и Иосу вверх, как мяч, шутя кидал, отваженный горяч. В безумстве мы собою не владели, проказы были в юной голове, и нам мы две горы надели наверх Парнаса, будто шапки две. С тех пор в жилище радостного Феба ему с счастливых превратился он. И даже Зевсу, громовежцу неба, я приподнял миродержавный трон. Чудесная сила Ей ныне из вышел Пусть цветет на вновь воздвигшейся вершине Молодая жизнь Молодой народ Сфинксы Заседую древность сами Эту гору мы сочли Если б тут она пред нами не явилась из земли Вот новый холм Уже лесом весь оброс Утес еще теснится на утес Но сфинкс спокоен Страх его не сдвинет Святого места век он не покинет Грифы. Злато-блески, злато-плитки блещут в трещинах земли. Муравьи вперед, вы прытки, чтобы клад не унесли. Хор муравьев. Гор массы крепкие, колоссов дела. Вы, ножки цепкие, взбирайтесь смело. Пусть все на труд спешат, здесь в каждой щели и в каждой крошке клад для нашей цели. В углы теснейшие должны войти мы, куски малейшие должны найти мы. Кишмя кишите там, трудитесь дружно, лишь злато нужно нам, а гор не нужно. Грифы. Несите золото скорее под стражу грифовых когтей, как под замком под ними клад, они от всех его хранят. Пигмеи. Вот и мы не знаем сами, как мы здесь нашли приют, и какими мы судьбами вдруг явились тут как тут. Каждый клок земли годится, чтобы жизнь свела на нем». Чуть ли щель в скале родится, глядь, в ней карлик или гном? Карлик с карлицей прилежной мир на жизнь ведут свою. Как образчик пары нежной, верно было так в раю. И свою мы хвалим долю эту гору населя, И восток и запад волю отделяет мать-земля. Дактили Творит земля святая мать пигмеев малых. И опять нас самых малых производит и вечно равных нам находит. Старше из пигмеев. Быстро, умело, место ищите к нашей защите. Дружно за дело, твердо и смело. Мир здесь, покуда будет не худо, кузницу, кстати, выстроить. Куйте, латы, вербуйте воинов рати. Все муравьи вы, так суетливы. Землю намройте, руды откройте, дактили детки. Хворосты ветки весело жгите, дров натащите, чтоб в уголь уголья были. Генералиссимус, стрелы и луки в меткие руки взять поспешите. Пруд окружите. Вот вам охота. В круг там без цапли гнездятся. силы гордятся. Смерть же им всем. Всех перебейте. Гордо обвейте, перемешлем. Муравьи и дактили. Ах, кто нас избавит? Им трудно наш суровый железо доставит на наши оковы. И вырваться смело, пока еще рано. Так делайте ж дело. Послушная рьяна. Ивиковые журавли. Крик убийц, в смертельном страхе, крылья в хлопании и взмахе, стоны плач сюда идет до заоблачных высот. Все убиты, вид ужасный, пруд окрашен кровью красной, цапи лучшие уборы взяли хищники и воры, всеми перьями владеют. Вот они на шлемах веют, пузых, злых и жадных, кривоножек беспощадных. Вас, союзные станицы, над морями вереницы, к мести, к мести мы зовем, в деле близком и родном. К битве будьте наготове, не жалейте силы крови, к этим тварям навсегда наша вечная вражда. С криком разлетаются в разные стороны. Мифистофель на равнине. На севере с колдунями исправно я ладил. Здесь, меж чуждых духов, мне невольно все не по душе. Как славно на Блоксбере в родной моей стране. Куда ни повернись, там все знакомо, и чувствуешь себя всегда как дома. На камне там нас Ильза сторожит, не спит и Генрих на своей вершине. На Эланд дышит храпуны поныне, и это все лет тысячу стоит». А здесь идешь, вдруг почва под ногами вздувается какими-то судьбами. Я весело шел по равнине, глядь, торчит гора, где растелалась гладь. Хоть эта горка велика невольная, но все ж, конечно, ее довольна, чтоб не нашел я сфинксов. Но и тут горят огни, и призраки снуют. Передо мной все пляшет, хор красивый, дразня, маня, лукавый игривый. Вперед «Перед же к ним!» «Кто к лакомствам привык, тот удовольствие ловит каждый миг». Ламия, увлекая Мефистофеля с собой. «Скорей, скорее! Все дальше, Рея, пусть наша стая его заманит, а там, болтая, на месте станем смотреть отрадно, как грешник старый за тяжкой карой стремится жадно. Пусть, увлекаясь и спотыкаясь, бежит он там, кляня дорогу, волочит пусть ногу в вдогонку нам». Мефистофель, останавливаясь. Проклятый рок Мужчины простофили С одней Адама вечно все глупили Состарятся, а нет ума в мозгах Ну не бывал и сам ты в дураках Ведь знаешь ясно, сколько тут изъяна Корсет на талии, на лице румяна Здорового в них нету ни на грош. Все гниль да дрянь, как ближе подойдешь Все это знаешь, видишь, сердцем чуешь А свистну стервы, мигом затанцуешь Ламии останавливаясь «Смотрите, медлит, думает, стоит. Скорее к нему, а то он убежит!» Мефистофель, идя вперед. смелей вперед! Не дай же все сети себе сомнений уловить! Не будь лишь ведьмы вас на свете! Кой черт хотел бы чертом быть!» Ламия кокетливая. «Подойдемте же, герою, вкруг него помчимся в пляске. «Верно, он, пленясь одною, пожелает нежной ласки!» Мефистофель. «Здесь при смутном освещении на красавицу похожи, потому при всем сомнении не скажу я, что вы рожи». Эмпуза взвешиваясь. «Как и я, в таком союзе дайте место Эмпузе». «Лами, она у нас не ко двору, всегда лишь портит нам игру». Эмпуза Мефистофелю. «Эмпуза, тетка пред тобою, стоит со солинной ногою». «Ты, впрочем, с конской ногой. Привет тебе, кум милый мой». Мифистофель, беда! Везде к своей досаде своих знакомых вижу я. На Гарце, Брокене, влади куда несунься, кумовья. Эмпуза, Наклонна к быстрым я решениям, способна к разным превращениям, сегодня в честь тебя пришла с ушами долинными осла. Мифистофель, как вижу, в этом мире диком родство в почете превеликом. Но как никак обидно мне иметь осла в своей родне. Лами! Оставь ее, она губила всегда, что сладостно и мило. Что мило, сладостно для нас, все портит гадкое сейчас. Мефистофель. Как вы не стройны, как не тонкие, вы подозрительны, девчонки. Хоть ваши щечки краше роз, но я боюсь метаморфоз. Лами. Нас много, пробуй, если смеешь. и Если счастье ты имеешь в игре, то лучше вы добудь. Что в болтовне твоей бесстыдной? «Жених ты вовсе не завидный, а выставляешь гордо грудь!» «Вот к нам вмешался он!» «Ну, смело, снимайте маски, то и дело!» «Пусть у ваша выступит вся суть!» «Мефистофель!» «Ты лучше прочих!» «Обнимает ее!» «Тьфу, какая метла противная, сухая!» «Хватает другую!» «А ты, вот кожа-то! Ай-ай-ай!» ай, ай. Лами. «Не стоишь лучших, не мечтай!» «Мефистофель!» Да, изловлю тебя, малютка Скользит, как ящерица, жутко Коса, что гладкая змея Ну ты, Верзила, будь моя Ну вот, я тир схватил подмышки На нем головка вроде шишки кедровой Вновь обманут я Как быть тут? Ну, набравшись духу, схвачу в последний раз толстуху А вось потешусь хоть на миг Дребла, как губка Для востока такие ценятся высоко Ай, лопнул мерзкий дождевик. «Лами, кружитесь, вейтесь черной тучей, мечитесь стаей летучей, чтоб ведьмин сын спастись не мог. Порхайте в круг нетопырями, грозя неслышными крылами. Нет, слишком дешев был урок». Мефистофель отряхиваясь. «Не очень-то я помнил, бесспорно здесь, так же, как на севере, все вздорно. И там, и здесь, что призрак, то урод» противные поэты и народ. И здесь, как там, в игривом маскараде, дурят без меры чувственности ради. Я ждал найти красавец, охватал хватал таких, что волос дыбом становился. Да я бы на обманы не роптал, когда бы он немножко дольше длился. Заблудившись между камнями. Но где же я? Как тропку мне найти? Где брел я? Нет прохода никуда мне. Вперед я шел по гладкому пути, теперь же камень здесь торчит на камне. «Напрасно я то вверх, то вниз приду. Ну как же сфинсов я опять найду? В одну лишь ночь здесь горы возникают. Не ждал такой я шутки. Ну, народ, вот ведьмы здесь как ведьмы. В свой поход они с собой блоксберги таскают. Ариада с естественной горы. Входи сюда, моя гора несокрушимая стара, то пинда крайней отроги». «Я здесь храню покоих строгий, не изменившийся с тех пор, когда бежал по ним Помпей. Те камни бред, не верь видениям, все сгинет с петушиным пеньем. Такие мифы уж не раз являлись, чтоб пропасть сейчас». Мефистофель, хвала же старцу, что стоит венцом дубовых хорош покрыт. Их сумрак густ, не проникает в него и яркий луч луны. Но что за скромный свет мелькает в кустах, что в тьму погружены? «Вот, право, странно, как нарочно сошлись». «Гомункул это точно! Откуда ты, малютка-друг?» «Гомункул, да вот я все порхаю здесь вокруг. Хочу родиться в лучшем смысле слова. Жду не дождусь разбить свое стекло. Но как вокруг я посмотрю так снова, боюсь, как будто время не пришло отважиться на это. Откровенно скажу тебе, иду я по следам двух мудрецов почтенных. Непременно хочу я к их прислушаться словам». В речах у них природа да природа. И знаешь, от людей такого рода отстать я не хотел бы. Вижу я, и you знаем know, суть земного бытия. От них, надеюсь, скоро знать вполне я, как поступить бы мне всего умнее. Мефистофель, здесь действую сам, без помощи чужой. Где привидения заведутся, там и философы найдутся, которые, чтоб ум прославить свой, наделают посредством рассуждений десяток новых привидений. — Не делая ошибок полноты ума, ты не достигнешь. а Если ты родиться хочешь, собственным умением рождайся. — Гомункул. — Отчего ж и с умным мнением не справиться? — Мефистофель. — Ну так иди к своим философам, что выйдет, поглядим. — расходятся Анаксагор Фалесу. — Смириться твой не хочет, ум суровый. Что ж, должен ли привезть я довод новый? — Фалес. «Послушно ветру каждому волна, но от крутой скалы бежит она». Аннахсагор. «Вот этот холм огня воздвигла сила». «Фалес». «Всегда лишь влага жизнь производила». «Гомункул между ними». «Позвольте возле вас идти, я сам хочу произойти». Аннахсагор Фалесу. «Скажи, ужель создать возможно было такую гору в ночь одну из ила?» «Фалес». «Природы колюч велик. Не может он в пределах дня и ночи быть стеснен. В ее делах, среди образов обилия, есть правильность. В великом нет насилия». Энаксагор. «Но здесь так было. С силой возник огонь Плутона. Вихрь Эола в миг прорвал равнины почву силы взрыва. И вот гора возникла здесь, как дива». Фалес. «Довольно же. Покончить нам пора. Мы видим только, что здесь есть гора, а в споре только время мы теряем». «Да добрым людям пыль в глаза пускаем!» Сагор. «Здесь мир Медонин тьма живет. Пигмеи, муравьи, доктили, Межскал все щели населили. Прилежный мелкий все народ!» Гомункулу. «Ты до сих пор не гнался за большим. Жил как отшельник за стеклом своим. Вот если хочешь царствовать и править, Царем я здесь могу тебя поставить!» Гомункул. «Фалес, что скажешь?» «Фалес». Мой совет на этот раз ответить нет. Кто с малыми живет и малым занят, тот малые дела творит. С великими ж великой малый станет. Смотри, вон туча журавлей парит, грозя пигмеем, испуская крики. Грозила б также их царю она, наставив клювы острые как пики, расправив когти ярости полна, на карликов спустилась тая грозно. И им гибель всем теперь грозит серьезно. Напал с убийством злобный их народ на мирных цапель, жителей болот. И вот теперь за это злое дело пигмеям месть кровавая назрела. За цапель злобно родственники мстят. Злодеев кровь пролить они хотят. Что стрелы им, которыми сгубили пигмеи цапель, что копье и щит? Попрятали все муравьи, доктили, пигмеев рать колеблется, бежит. А Наксагор после некоторого молчания торжественно. До сей поры молился я и рэпу теперь мольбы я высылаю к небу. Тебя молю теперь всегда прекрасную, троименную, троеобразную, тебя, луну Гекату Артемиду. Не дай, народ несчастный мой, в обиду. О ты, любящая, мечтой обильная, в тиши светящая, душою сильная, открой пучину тени роковой, без явись нам в силе вековой. Пауза. Уже услышан слишком скоро я? Ужель донесся горным высотам мой вопль? И вот закон природы там мольба нарушила моя?» «Растет, подходит ближе он, богини шаровидный трон. Вот вниз слетает он очам ужасный, громадно грозный, мрачный, темно-красный, огнем кровавым озарен. Не приближайся, шар могучий, нам всем и морю, и земле грозишь что смертью неминучей. Так это правда, что в полночной мгле». Жон к дерзостному пенью внимала ты, и путь свой изменив, слетала вниз на мощный их призыв и помогала преступлению. Вот светлый диск покрылся тьмой. Он рвется. Молнии страшное обрестание шипение, треск и грохотание. Как вихри свещут надо мной. Я пред тобой склоняюсь, трон прекрасный. Простите, я призвал его, несчастный. Падает Ниц. Фалес. «Чего не видел и не слышал он, меня ничто, признаться, не тревожит. Что здесь свершилось? Чем он так смущен? В такую ночь безумную все может случиться, но луна, ясна, светла, висит себе на месте, как была». Гомункул. «Взгляни, жилье пигмеев изменилось. Сперва вверху кругла была гора, теперь вершина сделалась остра». Я слышал треск, с луны скала свалилась И раздавила без излишних слов друзей не хуже, чем врагов Но все ж почтенно творческая сила, которая в груди земной таясь То снизу вверх, то сверху вниз стремясь В течение ночи гору сотворила Фолес, не беспокойся, та гора — воображение лишь игра Пусть пропадет дрянное это племя Ну, счастлив ты, что не был в это время царем Пойдем «Морской нас праздник ждет, гостям чудесным там большой почет!» Удаляются. Мефистофель, взбираясь по другой стороне горы. «Опять ползи по склонам скал суровых, допутайся среди корней дубовых. У нас на горце пахнет хоть смолой, отсосен там хоть запах ароматен. Хоть серным схож он, здесь же неприятен и самый воздух. Это край такой, что нет и речи ни о чем подобном. Хотел бы знать я, чем в краю загробном у этих греков раскаляют ад, чем заменяют серный дым и чад. Дряда, Как неумен ты дома на чужбине неловок. Чем о родине мечтать, ты должен бы почтение здесь воздать дубов старинных миру и святыне. Мефистофель. Да, хорошо, конечно, где нас нет. Когда привычный угол мы теряем, он по неволе кажется нам раем. Ну что в пещере там за слабый свет? Что за тройное существо там жмется?» «Дриада. то Форкиады. Ближе подойди, и, коль не страшно, речь к ним поведи». «Мефистофель. Зачем же нет? Смотрю, и остается девица лишь. Как я не горд, а тут сознаться должен, ничего на свете подобного не видел. Чудо эти равно в безобразием превзойдут». При виде этой троицы страшились, кто б не призвал от сердца глубины, что смертные грехи не так дурны. У нас мы в самом страшном исчестили, не стали бы терпеть подобных им. А здесь, глядишь, присутствием своим они отчизну красоты венчают, античными их громко величают. Задвигались, почуяли меня, вампиры. Вот пошла у них возня, шипением, свистом чужака встречают. Фаркиады. «Подайте глаз мне, сестры, кто-то там решается войти в святой наш храм». Мефистофель, «Почтенные, позвольте к вам с приветом приблизиться, чтобы и спросить при этом благословение тройственное. Я вам не знаком, но, сколько мне известно, я, кажется, вам дальняя родня. Как чужеземцу было очень лестно старинных всех богов увидеть мне». И опс, и рею я почтил вполне поклоном. Даже парок ваших славных сестер хаоса древних дочерей вчера ли видел, несколько лет дней тому назад, не помню, но вам равных нигде не встретил. Вами я пленен и умолкаю полное восхищение от чудного такого лицезрения. — Фаркиады, нам кажется, что этот дух умен. — Мефистофель. — Увидев вас, одним я удивлен что вас давно поэты не воспели. Как это вышло? Хоть один бы раз, и скульпторы к прискорбью не успели изобразить достойнейшие вас. А было бы скорее достойно цели вас передать резцом, чем разных гер, да там, палат каких-то и венер. Фаркиады. Погружены в безмолвие ночного, об этом и не думали мы трое. Мефистофель. Да как оно и быть могло бы. Свет не видит вас, а вас и слуху нет». «В таких местах вы лучше б водворились, где роскошь и искусство воцарились, где каждый день проворно там и тут из мрамора героев создают, где фаркиады. Замолчи, ко славе вожделения в нас не буди. Что пользы если б мы все это знали? Рождены среди тьмы, тьме родственны, среди уединения живем мы, незнакомые другим, себе почти неведомы самим». Мефистофель. Что ж, если так, тогда, скажу не ложно, другим свой облик верить было б можно. У вас втроем один лишь зуб и глаз. Взглянув мифологически на дело, в двух случайность трех могли бы вместить вы смело. Нетрудно это было бы для вас. А образ третий мне вы одолжите на краткий срок. Одна из фаркиад. Как, сестры, датель нет? Другие. Попробуем, но только наш совет без глаза и без зуба. Мефистофель, вы лишите тогда свой лик прекраснейшей черты. Не будет в нем строжайшей полноты. Одна из фаркиад. Зажмурь один свой глаз, и с этим вместе ты выставь длинный клык свой, и сейчас, похожим в профиль, станешь ты на нас, как будто брат родной наш. Мефистофель, много чести. Пусть будет так. Фаркиады. «Пусть так». Мефистофель, становясь в профиль похожим на Форкиад. «Готов уж я, хаоса сын?» Форкиады. «Хаосом знаменитым мы рождены». Мефистофель. «О, стыд! Гермафродитом теперь, пожалуй, станут звать меня». Форкиады. «Смотреть на нашу троицу нам любо. Теперь у нас два глаза и два зуба». Мефистофель. «От всех скрываясь, я пойду теперь пугать чертей в аду».